Глава восемьдесят девятая В середине недели с Надей связалась ее новая знакомая из НСЦ. Не потому, что оказалась в Стокгольме и, воспользовавшись случаем, захотела насладиться русской едой и одновременно научиться основам игры на балалайке, а с целью поведать, какой идиоткой была. «Я не рассказала тебе об одном деле», — вздохнула она. «Я не рассказала тебе об одном деле», — вздохнула она. Но ненарошно умолчала, просто забыла. Так ведь всегда на этой работе, как только решишь проблему, выбрасываешь из головы. Да, согласилась Надя. Подобное случается постоянно. Давай вернёмся к этому сейчас. Я как раз и собираюсь это сделать, сказала Надина родственная душа из-за носца. Занимаясь Джиди Кунча, она обнаружила на её щётке три волоса другого человека. И судя по профилю их ДНК, тоже женщины и тоже тайланки по происхождению, как и ГД, но никаких признаков родства между ними не существовало. В этом не было ничего необычного при мысли о том, какой материал для исследования она получила. Порой подобное выглядело скорее правилом, чем исключением. Люди носили одну и ту же одежду, курили одни и те же сигареты или просто заимствовали друг у друга серьги. В худшем случае ей доставалась смесь ДНК двух и более человек, и все их требовалось разложить по полочкам. Здесь, к счастью, такого не случилось. За исключением трёх волосков со щётки JD, весь остальной генетический материал из полученных предметов принадлежал ей самой. Другая женщина явно один раз воспользовалась её щёткой, чтобы привести в порядок свои волосы. Например, девица, убиравшая их номер в Каулаки, сделала это, или кто другой, кого ДЖИД знала или с кем просто общалась, воспользовался её ванной и решил заодно причесаться. Естественно, она также сохранила ДНК неизвестной женщины, требовавшей с ей, пока она окончательно не решит, что весь иной материал пришёл от ДЖИД Кунчай. Поскольку на всех трёх волосах Остались вылесенные фолликулы, ей удалось получить полноценный профиль, и Наде, естественно, могла рассчитывать на его копию. Надя выразила огромную благодарность. Теперь у неё появлялось дополнение к уже имевшимся данным, над которым ей стоило поразмыслить. Её предложение относительно русского ужина с балалайкой в качестве приложения оставалось в силе, как только их пути пересекутся. На следующий день Надя написала докладную записку относительно случившегося, перевела все самое важное на английский и отправила копию Буниасарну, приложив профиль ДНК неизвестной женщины, вероятно, использовавшей щетку для волос Джей Ди. «Это, конечно, вряд ли пригодится, но кто знает, вдруг вы найдете ее в ваших регистрах», написала Надя. Аккат Буньясарн дал о себе знать через сутки и сообщил, что полученный от Нади профиль ДНК действительно находился в одном из регистров тайландской полиции. Не потому, что его обладательница проштрафилась, а поскольку общалась с несколькими мужчинами, интересовавшими его коллег. Она тайланка и родилась в Бангкоке в 1974 году. Её звали Ядо Сонг Правати, и, судя по всему, именно она работала администратором в Золотом фламинго в Хукете и была той самой, пока считавшейся пропавшей женщиной, которую они до сих пор знали как Ядо Йинг Сонг. Как ни странно, она по-прежнему числилась среди живых. Помимо прочего, Получила новый паспорт весной 2006 года и в течение следующих пяти лет неоднократно ходатайствовала о туристской визе для посещения, помимо прочего, Швеции и США. С этим требовалось дополнительно разбираться, и Аккарат Буниасарн обещал позвонить, как только у него появятся новые данные. «Интересно, что произошло с паспортом Джей Ди?» – подумала Надя. Но поскольку это была рутинная мера, и у нее еще сохранилось смутное воспоминание о том, что она видела какую-то запись на сей счет, ей не понадобилось искать слишком долго среди материалов их расследования, прежде чем она нашла ответ на свой вопрос. Джей Ди имела два паспорта – тайландский и шведский. Когда она и ее муж отправились в Каулак праздновать Рождество и Новый год, Она оставила их в родительском доме в Бангкоке. Уже в конце января, когда все знали, что она мертва, ее муж передал документы в шведское посольство, где сам работал, после чего оба паспорта уничтожили. Джиди Кунчай, они были больше не нужны. Действительно, зачем они и понадобились бы, подумала Надя. Кто стал бы рисковать, разгуливая с документом, принадлежавшим мёртвому человеку? Тем более предоставлять его, ходатайствуя о визе. Джей Ди требовался новый паспорт, человека внешне достаточно похожего на нее и по-прежнему считавшегося живым, пусть на этот раз все обстояло совсем наоборот».